Глава 22 Недолго думая, он бросился в воду и поплыл вперед, стараясь добраться до того места, где он видел ее в последний раз. Достигнув почти середины небольшого озера, он набрал в грудь побольше воздуха и нырнул на глубину. Погружаясь все дальше в темную толщу воды, Итан искал глазами Дафну, но пока нашел только лодку, также медленно уходящую на дно. Но тело девушки легче, рассуждал мужчина, она не могла утонуть быстрее. Скорее всего, она до последнего пыталась выплыть, барахтаясь в воде. Ее могло отнести чуть дальше. И тут его взгляд зацепился за нечто светлое, что совершенно точно не вписывалось в эту темную синеву. Итон сразу же устремился туда, и чем ближе он прибирался сквозь водоросли, тем яснее видел очертания женской фигуры с вьющимися светлыми волосами. Подплыв к ней вплотную, мужчина не стал терять время, а схватил девушку за связанное запястье, потащил наверх. Вынырнув и глотнув новую порцию воздуха, Итан завалил бездыханную девушку на себя, продев голову в кольцо ее рук и быстро устремился к берегу. Выбравшись на твердую почву, он уложил ее на траву. «О, «Господи, надеюсь, я не опоздал», — мысленно повторял про себя мужчина, пытаясь определить, сколько времени могло пройти с момента, когда она ушла под воду. Минута, может, две. Дафна не подавала признаков жизни. Кожа ее была смертельно бледной, а губы приобрели голубоватый оттенок. Тогда он зажал ей нос пальцами, сделал глубокий вдох, приблизился к ее губам и с силой выпустил воздух в ее едва раскрытый ротик. Потом набрал еще воздуха и, и собирался повторить свои действия. Но тут девушка вдруг закашлялась, и из ее рта полилась вода. Итан вздохнул с облегчением и перевернул ее на живот, чтобы она смогла избавиться от жидкости, попавшей внутрь. Спустя какое-то время Дафна, наконец, смогла вздохнуть свободно. «Ну, слава богу!» — обрадовался он, когда девушка приняла сидячее положение. «Как ты себя чувствуешь?» Дафна выглядела все еще бледной и дрожала, как осиновый лист. «Мне холодно», – прошептала она, стуча зубами. «Я отнесу тебя в дом», – с этими словами Итан подхватил ее на руки и направился к крыльцу. Проходя мимо тела своего бывшего мужа, лежащего там же на берегу недалеко от нее, Дафна вздрогнула и теснее прижалась к мужчине. «Не волнуйся, теперь он мертв по-настоящему». Успокоил он ее, но сразу же ощутил, как она начала всхлипывать, и, уткнувшись ему в грудь, разрыдалась. Усадив девушку на кровать в спальне, Итан разрезал веревки, сковывающие ее запястья и стопы, укутал одеялом и спросил, не нанес ли ей Кэмерон других повреждений. Дафна отрицательно покачала головой и обратила внимание на то, что из плеча ее спасителя до сих пор сочится кровь. «Ты ранен?» — встревожилась она. «Не сильно». Пуля прошла на вылет. Кость не задета, поэтому переживу. «Подожди!» Девушка сползла с кровати и, подойдя к комоду, достала оттуда коробку с бинтами, а потом заставила Итана снять рубашку и перевязала плечо. «Тут довольно глухое место и далеко от города, поэтому я всегда запасаюсь самым необходимым впрок, на всякий случай», — говорила она, заканчивая перевязку. «Ты уверен, что тебе не больно?» «Абсолютно», — кивнул мужчина. И Дафна вроде бы успокоилась. «Спасибо», — тихо начала она, скромно уставившись на свои стерзанные запястья. «Если бы ты опоздал, я бы...» «У меня не получилось выплыть на поверхность, но я очень старалась». «Тш, малышка, не переживай. Ты пришел мне на помощь, хотя не обязан был». «Я не мог поступить иначе. Не равняй всех мужчин по своему мужу». «Сколько раз тебе говорить?» — назидательно произнес Итан, Я слегка улыбнулся, чтобы подбодрить шмыгущую носом мокрую блондинку с глазами полными слез. Дафна благодарно улыбнулась ему в ответ, снова кутаясь в одеяло. «Наверное, нам стоит вызвать полицию». «Да, непременно. Но прежде скажи мне, почему ты поехала с ним? Ты же понимаешь, какой опасности подвергла себя. Неужели приняла за меня?» Девушка покачала головой. «Нет, я узнала Кэмерона еще ухью в кабинете». Вот только не могла поверить в его воскрешение, ведь я была совершенно уверена, что убила его. А потом он сказал, что если я не поеду с ним, он навредит тебе, и я согласилась. Итан обнял ее и прижал к себе. «Ох, милая, я так за тебя испугался. Не представляю, что бы я делал, если бы его план сработал. Кэм совсем обезумел. Это все моя вина. Наверное, я слишком сильно ударила его по голове». «Нет, ты здесь ни при чем. Он был таким задолго до встречи с тобой. И я боюсь предположить, сколько еще людей пострадало от его гениальных планов». «Что мы скажем полиции?» «Правду, я не намерен лгать. Но тогда...» Дафна снова шмыгнула носом. «Мне придется признаться в том, что я уже однажды пыталась убить мужа и скрыла свое преступление. Я намеренно обманывала окружающих все это время». Итан задумался... Хоть Дафна и не убивала Кэмрона, как это выяснилось, однако пыталась. С одной стороны, она защищала собственную жизнь, но с другой спрятала тело, улики и солгала о полиции, заявив, что ее муж пропал без вести. Такое, скорее всего, не простят, а рисковать ее свободой ему не хотелось. Послушай, я думаю, все им знать не обязательно. Свидетелей вашей ссоры нет, ну кроме Аманды, разумеется. Но она будет молчать. «Скажем, что твой муж объявился только сегодня, потому что приревновал ко мне, пока я исполнял его роль. А мне приехать и притвориться им попросила ты, чтобы вернуть сбежавшего мужа. Твой план сработал, но Кэмерон от ревности обезумел и решил убить нас обоих». Закончил Итан свой наспех составленный сценарий. Дослушав его версию, Дафна покорно кивнула, позволив ему разобраться со всеми проблемами самостоятельно потому что чувствовала себя полностью обессиленной. Через некоторое время приехала полиция. Тело ее мужа погрузили в фургон и увезли. А инспектор еще долгое время записывал показания Итана, а потом и Дафны. Придуманная ими версия показалась логичной, ведь у многих политиков или звезд шоу-бизнеса есть свои двойники на зарплате, которые заменяют их на различных мероприятиях. А Итон не стал скрывать, что занимался этим по просьбе брата последнее время, и это будет при желании совсем несложно проверить. Итан рассказал, что Кэмерон якобы устал от навязчивого внимания поклонниц, и инспектор решил, что, видимо, поэтому мистер Хейс избежал. А Дафна воспользовалась услугами его дублера, чтобы заставить мужа вернуться в семью. Потом все уехали и оставили их одних. Девушка вышла на берег озера и осмотрелась по сторонам. На траве все еще были видны кровавые пятна, и ее передернуло от воспоминаний. Дом больше не походил на тихую гавань, в которой она любила прятаться, приезжая и наслаждаясь красотой и безмятежностью. Теперь ее любимое озеро напоминало ей только о самых жутких событиях ее жизни. Сначала ей пришлось топить там тело мужа, а потом тонуть самой. Она глубоко вздохнула и лишний раз удостоверившись, что снова может дышать, и потрогала следы от веревок на своих руках. Если бы не Итан, она бы сейчас покоилась глубоко на дне озера, где-то среди водорослей в темноте, и ее вряд ли бы кто-нибудь обнаружил. — Я больше не могу находиться здесь. Забери меня, пожалуйста, отсюда, — сказала Дафна, подошедшему к ней мужчине. — Хорошо. Моё предложение ещё в силе. Мы можем вернуться на ранчо, если ты не передумала. Не передумала. Я сообщу Хью, что мне нужен перерыв. Он поймёт, когда всё узнает. Итан кивнул и повёл девушку к припаркованному мустангу.